Глава 9 Как я училась медитации. Внизу раздался грохот. Так, Пушок опять что-то взорвал. Я вздохнула. Опять у меня ничего не выходит с медитацией. И он еще шумит, что тоже не добавляет сосредоточенности. Пойти, что ли, к нему проверить, как дела? А зачем? Взрослый уже сам совсем всем разберется. Зато я наконец узнала, чем мой Пушистик занимается – Он не просто секретарь коллегии магов. Мурмираус – изобретатель. Создает новые боевые заклинания. Правда, насколько я смогла понять, не очень успешно. Для него Арвиа была бы спасением с ее-то умениями. Да, не повезло ему со мной. Очередной взрыв. Расслабилась, пытаясь отстраниться от мира. Мне нужно уйти в себя, иначе никакой магии не будет. Вот только не получается, хоть ты тресни». Ладно, бесплодные попытки дали понять, что это не сработает. Так что же теперь делать? Воровато оглянулась и потянулась к краю кровати, запуская ручонку под матрас. Книжечку я так и хранила там, не найдя места получше. Но думаю, придется поискать, учитывая, что ко мне уже который раз незваные гости заявлялись. Села поудобнее, поджала ноги под себя и занялась поиском новой информации. Ага, это я читала. Тут про медитацию, которую никак не могу осилить. Опа, а второй способ, почему я о нем не подумала сразу. Метод второй – практически боевой. Особенности – стрессоустойчивое формирование личности. достоинство развитие практических навыков, необходимых для магов в кратчайшие сроки. Недостатки – крайне низкий процент выживших среди участников с уровнем магии до одного лу. Рекомендации – Крайняя мера для повышения способности к магии в полевых условиях. Желательно наблюдение опытного наставника. Не нравятся мне эти недостатки. Но, с другой стороны, тут же написано, что развитие в кратчайшие сроки. Может, это то, что мне нужно? Я же не маг, но какой-никакой, а уровень лу наличествует? В общем, попытка не пытка. Что делать-то нужно? База для практически боевого метода развития магии является общей для всех видов магического транса. Вызов медитативного состояния осуществляется за счет материального объекта якоря и погружения в воспоминания, содержащие стрессовые алгоритмы. Заклинание для создания якоря, благодаря которому осуществляется передвижение я в транс – Предмет для якоря следует выбирать с умом, отдавая предпочтение небольшим и энергоемким. Задумалась, что у меня могло пригодиться. Точно, колечко. Я его ношу, не снимая. Оно маленькое и уж точно энергоемкое. Не зря же все амулеты из драгоценных металлов делают. А колечко у меня серебряное, на первую зарплату купленное, как память дорогое. Стянула его с пальца, аккуратно положила на погрывало рядом с книжечкой. Эрфета партус. Ничего не произошло. илья дура, или лыжи не едут. Так, что там еще написано? После выбора якоря сожмите его в руках. Наденьте, если он является предметом обихода. Сделайте все, чтобы не потерять. Сцапала колечко обратное, натянул на палец. И снова ничего не произошло. Не, но ну я так не играю. Протянула обиженно, переворачивая страницу. Для перехода в боевую медитацию произнесите вслух «Эрфета ангару ангарумну». добавляя слово «активатор», выбранное сознанием из воспоминаний. «Ой, страшно-то как!» ангарум ну Поехали!» Я смотрела на блеск колечка, что сияло все больше и больше, ярче и ярче, пока, наконец, это свечение не стало настолько нестерпимым, что пришлось зажмуриться. Надеюсь, я не взорвусь. Слишком уж это походит на еще одну бомбу замедленного действия. Но ничего не происходило. И тогда я отважилась посмотреть, изменилось ли что-нибудь. И с визгом подскочила, споткнулась о собственные ноги и упала пятой точкой на грубый каменный пол. Я определённо не дома. Да что там, я понятия не имею, где нахожусь. Похоже, в этот раз всё сработало как надо. Только меня почему-то не греет мысль, что я молодец. Наверное, я пересмотрела фильмов ужасов. Но место, где я оказалась, больше походило на прибежище маньяка, подвал или на худой конец, просто каменный мешок без окон, освещенный двумя чудящими из последних сил факелами. И тени от огня пугали, извиваясь вокруг меня полупрозрачными страшилищами. Они подползали ближе и тут же убегали вслед за резкими порывами сквозняка, которые пытались загасить и так еле тлеющий огонек. По стенам какой-то садист-недоучка развесил цепи, крюки, не внушающие доверия приспособления странного назначения и ещё целую кучу всяких вещей, которые мой мозг был просто не в состоянии опознать. Постучала по полу, сразу же заболела ладонь. «Хм, это что, реально?» «Вероятно, потому что мой филей уже начал подмерзать, дёрнула колечко и осознала степень своей дурости. Я без понятия, как вернуться назад». «Не дочитала. И что теперь делать? Если принять теорию, что тут должно происходить нечто, связанное с боевой магией, то становится жутковато. Что там было в книжонке? Малый процент выживших? А зачем, скажите на милость, трупу магия? Вот и я не знаю. Я же выбраться сама отсюда точно не смогу». Поднялась с пола, брезгливо отряхнула домашние штаны. «Хорошо, хоть не в начнушке решил экспериментировать». Добрела до длинной широкой лавки, с печалью признала в ней дыбу, вздохнула и села. Порассуждаем логически. Рано или поздно Пушок обо мне вспомнит. Конечно, лучше рано, но он со своими изобретениями вообще из жизни выпал. Значит, придется выживать самой. А что, место неплохое. Посижу, подожду. Мрачновато, конечно, но мне Хилтон никто не предлагал. Потерплю». Спустя два часа, которые, скорее всего, длились каких-нибудь минут пять, я уже нетерпеливо ёрзала на месте. Пальцы на ногах промёрзли до косточек. Пятая точка грозила превратиться в плоскопопия, а дух приключений взывал к действиям. И я решилась, тем более что факелы уже начали трещать, намекая, что скоро погаснут, а оставаться в темноте в помещении, которое скорее пыточное, чем виповый зал ожидания. «Нет уж, увольте». Дверь была только одна – Деревянная, с набитыми на нее широкими полосами проржавевшего железа. Выбор невелик. Остается похвалить себя, что не сняла носочки. Какая-никакая защита от грязных полов. Один факел погас, и сразу стало неуютно. Все, решено. Валю отсюда немедленно. Прошлепала по леденющему полу к спасительному выходу. Дверь открылась на удивление легко. Вот уж не думала, что все будет так просто. Выглянула М «да». Просто коридор, уходящий куда-то вверх. Ладно, была не была. Тут уже в наличии имелось довольно приличное освещение. Магическое. Шарики висели под потолком. Так что я могла прекрасно видеть всю пакость столетнего запустения и отсутствие хозяйственности у обитателей. Пыль, грязь, паутина, свисающая с потолка. Бр! Коридор всё поднимался и в какой-то момент превратился в лестницу из неравных по высоте ступеней. Забираться стало сложнее. Одна вообще в половину моего роста. Вот как я должна на неё забираться? Вспоминая фразы из моего великого и могучего, я всё двигался и двигалась, перелезай всё выше, пока вдруг лестница не закончилась, и я не растянулась на гладком, а главное, чистом полу. Если это такое задание на магию, то я просто ничего не понимаю в этой системе обучения. Преодоление препятствий? Чем она мне может помочь? С трудом разлепила глаза, чтобы всё-таки понять, где я нахожусь. «Неплохо. Помещение больше всего напоминает холл-академии. Красиво, строго. Статуи, картины, всё как полагается. Только я тут лишняя. Валяюсь на полу в грязной пижаме. Итак, что мне делать дальше? Первым делом встать и найти безопасное место, если оно, конечно, существует. Ну и ладненько. Встала на колени. А вот это уже не смешно. Нет выхода. Только лестница, ещё одна, ведущая наверх. Что за ерунда». Я на одну еле взобралась, а теперь вот это? Ну уж нет, тут останусь. Только на полу сидеть не очень, а других поверхностей нет. Вдруг за моей спиной раздался жуткий грохот. Я подпрыгнула на месте, мигом поднимаясь на ноги. Там словно ступени рушились. Камни проваливались вниз с громкими ударами. Ой, как мне все это не нравится. Неужели отсюда придется бежать? Пол чуть дернулся, словно предупреждал, что сейчас начнет проваливаться». По узорчатой плитке пошла трещина, и треск стоял такой, что впору было думать о великане, разламывающем здание голыми руками. Теперь лестница не казалась извращенной фантазией садиста. Она стала спасением. Я побежала, перепрыгивая через островки вздобленного пола, острые осколки лунного мрамора, избегая мест, где пол уже начал проваливаться. Ноги пока что не болели, но это только до тех пор, пока удачу мне не изменит. Один острый кусочек, и носки не спасут. Лестница, казавшаяся такой близкой, все отдалялась. Если это не магия, то я балерина в розовой пачке. Будьте прокляты те, кто придумал это издевательство. Да я сюда не полезу больше никогда. И пусть магия горит синим пламенем. Словно насмехаясь надо мной, пол вдруг ушел из-под ног, и я полетел вперед. И уже в полете осознала, что перед носом маячат ступеньки. Вот как, шутки закончились». Кончится моя жизнь с лумным носом. Чудом извернулась, хватаясь за перила, и повисла в позе распятой лягушки. Мгновение на то, чтобы прийти в себя, и пятая точка звонко опустилась на лестницу. Потирая ушибленную ногу, думая, что на филе будет огромный синяк, я печально смотрела на тот ужас, что творился вокруг. Помнится, что-то подобное было в фильме, где актер, так же, как и я, наблюдал падение пола в никуда и на черные дыры на месте провалов. Круто, но страшно. А пол все падал и падал вниз, уже бесшумно, как пазл, из которого кто-то выбивал кусочки. Так бы и смотрела, но боюсь, что и тут небезопасно. Поднялась, покряхтела и потопала вверх по лестнице. Идти было больно, надеюсь я не сломала себе большой палец на ноге. Лестница закончилась на удивление быстро, простой белой дверью. Никаких опознавательных знаков, даже ручки не было. Немного перед ней постояла, думая, как мне её открывать. А потом плюнула на все свои переживания и просто толкнула рукой. Она открылась. Ещё один зал. Больше всего он был похож на бальный. Хотя нет, я ошиблась. Какие-то турники, снаряды. На узком длинном столе разложено оружие. От меча до арбалета. Ух ты! Даже захотелось подойти поближе. Я же такого нигде вживую не видела. Только в кино да музеях. Но в музее никто потрогать не даст. А тут руку протяни и... Арвия!» Я вздрогнула. В углу, где отсутствовали светильники, в полумраке стоял мужчина. Мне он показался гигантом. И хотя лицо его я разглядеть не сумела, все остальное было очень даже ничего. Видно, что он тут не просто так отдыхает. «Ой, он же маг. Что ты здесь делаешь?» «А мне бежать некуда. Все, сейчас он поймет, что я самозванка и убьет. «Прощай жизнь в отсвете лет. Ты только начала мне нравиться». Пальцем стало горячо. Опустила взгляд, не удержавшись. Скользнула по четко очерченным кубиком пресса. «Красавчик!» «Да, тепло в пальцах. Можешь уже успокоиться. Я к нему и на пушечный выстрел не подойду». «Упс! Это же мое колечко начинало светиться». и нагреваться?» Сначала не поняла, чего это оно так. А потом вспыхнула надежда. «Я отсюда выберусь. Скорее всего... Пушок решил меня проверить. Ну да, я долго не подавала признаков жизни, даже он должен был это заметить. Расцелую махнутую морду, когда вернусь. Мужик-красавчик сделал шаг мне навстречу. Его лицо попало на свет, но я не успел ничего разглядеть. Мир подернулся дымкой и растворился, оставляя мое любопытство умирать от интереса. «Ты сумасшедшая, Варя! У тебя вообще мозги есть? Они функционируют?» Пушок прыгал вокруг меня, пытаясь найти то, чего отродясь не существовало. Совесть. Мою совесть. Нет, я не монстр какой-то. Мне, как и всем временами, было и стыдно, и неловко, но не тогда, когда на кону моя жизнь. «Пух, но у меня же получилось!» — прервала я его стенания. Что получилось? Пролезть к другому магу в его боевой транс? «Конечно, получилось. Так нельзя делать. Он мог принять тебя за свою галлюцинацию, за вызванный им образ. Это опасно, понимаешь? Поэтому и нужен спутник или наставник. Этим не занимаются в одиночку». «Но ведь ты бы отказался мне помочь?» Заметила вполне резонно. Он замолчал, обдумывая мои слова. «А ты не спрашивала?» Пушок слез с моей кровати и к двери. Уже закрывая ее за собой, он обернулся и сказал то, что я никак не ожидала от него услышать. Ты молодец, Варя. С первого раза войти в боевой транс, пусть чужой. Ты не небезнадежна. И ушел. Он меня похвалил. Пушок меня похвалил. А может, у меня и вправду есть шанс стать магом.